Глава 1: «Не покидай меня». Понимание страха брошенности. Детские переживания создают нашу историю, и их отзвуки сказываются на всей последующей жизни. Вероятно, вы слушаете эту книгу потому, что ваша история в какой-то своей части содержит опыт брошенности. Кто-то важный для вас мать, отец, приемный родитель, опекун, брат, сестра, сверстник, часто пропадал из вашей жизни или подолгу отсутствовал, заботился о вас непоследовательно или непредсказуемо, любил вас небезусловно, был отстраненным, оставлял вас в одиночестве, переехал или умер. Возможно, вы росли в приемных семьях или кто-то из ваших родителей страдал психическим расстройством, зависимостью от алкоголя и… или наркотиков, был непредсказуем или просто оказался неподготовлен к такой задаче, как воспитание ребенка. Может быть, ваши родители развелись или окружали вас излишней опекой. Какими бы ни были ваш опыт или среда в детстве, любой из этих и не только этих сценариев мог оставить чувство разрыва связи, одиночества, брошенности. В младенчестве и детстве наше выживание зависит от связей. Взрослые обеспечивают безопасность детей, дают им чувство защищенности. Страх потери этой связи – здоровая человеческая реакция, рожденная инстинктом выживания. Пережив что-то из перечисленного в детстве, вы, вероятно, чувствуете себя в ловушке своего страха и сопровождающих его мыслей и эмоций. Вы можете быть ограничены циклом поведенческих реакций, автоматических поступков которые совершаете, когда имеете дело с негативными мыслями и эмоциями, триггером для которых является страх брошенности. Возможно, вас тянет к той же динамике отношений и с рядовым условиям, которые окружали вас в детстве. Привлекают ли вас непоследовательные, постоянно критикующие, агрессивные, непредсказуемые, отстраненные, безразличные, хаотичные или противоречивые личности, несмотря на то, что из-за них вы плохо относитесь к себе. Сталкиваясь со стрессовой ситуацией, вы становитесь назойливы или бесконечно ноете, впадаете в ярость, манипулируете, бросаетесь обвинениями, придираетесь, критикуете или пытаетесь контролировать. Или уходите в себя, изолируетесь дуетесь, притупляете чувства, например, наркотиками, алкоголем, едой, отвлекаете себя шопингом, сексом, рискованным поведением, азартными играми или отключаетесь от реальности. Ваши основные убеждения держат вас в ловушке болезненных и вредоносных эмоций, мыслей и поступков, лишая счастья и здоровых, теплых отношений, которых вы желаете и заслуживаете. Что, если бы вы могли совершить путешествие, которое поможет выйти из своей истории, забрать у нее силу и власть? Понять, откуда взялся у вас страх брошенности и другие основные убеждения. Осознать ситуации и отношения, являющиеся триггерами ваших основных убеждений научиться созерцать свои негативные мысли без осуждения или попыток контролировать их и развить способность ощущать негативные эмоции, не поддаваясь поведенческим импульсам. Что если бы вы смогли выявить свои ценности и использовать их как мотивацию для нового полезного поведения, овладеть новыми коммуникативными навыками, и инструментами и изменить свой взгляд на себя и других. Хотели бы вы создать более здоровые, долговечные и полные любви отношения? Я предлагаю вам вместе совершить это путешествие самопознания и любви к себе. Клянусь мягко подталкивать вас при необходимости, а также дарить сострадание и понимание которых вы заслуживаете. Подготовка почвы для страха остаться одному. Условия для возникновения страха остаться одному созданы факторами, над которыми вы были не невластны. Этот страх и дополняющие его основные убеждения родился под действием факторов двух типов. Врожденных темперамент и средовых. Ни те, ни другие условия вы в детстве не могли контролировать. Теперь же, вероятно, чувствуете, что убеждения, сформировавшиеся под воздействием этих факторов, контролируют вас. Скорее всего, вы ощущаете негативные эмоции, когда возникает угроза одиночества в число этих эмоций могут входить следующие. Гнев на недоступного человека. Печаль, когда уходит человек, которому вы неравнодушны. Стыд, когда вы чувствуете себя эмоционально зависимым. Тревожность, когда сталкиваетесь с неопределенностью. И опасение, что в случае возникновения привязанности с вашей стороны вас в конечном счете бросят. Возможно, вы не понимаете, почему эти чувства возникают. Основные их источники – природа и воспитание. При рассмотрении развития страха брошенности полезно выяснить соотношение природы и воспитания в контексте стиля привязанности. Под воспитанием понимаются ваши отношения с ответственным опекуном, главным взрослым в жизни ребенка, а под темпераментом – ваша природа, то есть врожденные качества. Между страхом брошенности и привязанностью на ранних этапах жизни существует сильная связь. Но даже у безопасно или надежно привязанного ребенка Может развиться страх брошенности или любое из дополнительных основных убеждений в недоверии и насилии, эмоциональной депривации, дефективности и несостоятельности, которые обсуждаются в этой книге. Это может объясняться темпераментом ребенка, семейными проблемами, например, ощущением своей непохожести на других членов семьи или травмой имевший место в более позднем детстве или отрочестве. В число проблем могут входить разрыв отношений с главным взрослым в результате таких событий, как смерть или развод, а также появление другого главного взрослого, поведение которого привело к снижению или исчезновению ощущения безопасности в жизни ребенка. Базовая безопасность – ключевой компонент развития привязанности каждого человека в любом возрасте. Вот поэтому страх брошенности так невероятно силен. Он зарождается как потребность, от которой зависит жизнь или смерть. Если человек окажется брошенным во младенчестве, он не выживет. Сама его жизнь зависит от другого человека когда первичные отношения ненадежны и тревожны, это не может не вызвать страха. Этот страх затмевает все остальное. Если человек сосредоточен на выживании, у него вряд ли хватит внимания, чтобы фокусироваться на других вещах. И уж точно он не может позволить себе роскошь реагировать на стрессовые ситуации, не теряя способности управлять своими импульсами и желаниями. Для небезопасно привязанного ребенка каждая стрессовая ситуация – это угрожающий жизни кризис. У него нет времени осознанно взвешивать варианты действий, регулируя свою реакцию мы биологически запрограммированы реагировать на угрозы одним из трех способов. Борись, беги или замри, стараясь избежать смерти. Я буду подробнее говорить об этом в третьей главе. А пока давайте рассмотрим темперамент как сопутствующий фактор. Темперамент Темперамент играет важную роль в том, как вы будете воспринимать остальных людей и окружающий мир. Ваш генетический склад может повысить риск генерализованного тревожного расстройства, депрессии, панических атак или социальной тревожности, в острой форме социофобии. Он может увеличить вероятность того, что вы будете страдать пограничным расстройством личности, ПРЛ часто ПРЛ является результатом идеального шторма. Идеальный шторм – ситуация, в которой суммарный эффект от стечения ряда неблагоприятных факторов существенно возрастает. Биологических и средовых факторов. Люди, страдающие ПРЛ, обычно острее воспринимают сенсорные стимулы в своем окружении. Несомненно, их средовая чувствительность в купе с небезопасностью среды, например, опытом брошенности в детстве или отрочестве, неблагоприятной семейной жизнью, плохой коммуникацией в семье или сексуальным насилием, включая и ненадежную привязанность, могут приводить к ПРЛ. Примерно каждый двадцатый, двадцать пятый человек попадает под эту категорию или, возможно, вам ближе определение, данной писательницей Элейн Эйрон «Сверхчувствительная натура». Она утверждает, что приблизительно 15-20% населения свойственно это отличительное качество. Обладатель этой черты остро осознает мельчайшие детали своего окружения, что, конечно же, может быть и активом но оборотной стороной этого актива является то, что сверхчувствительный человек быстрее испытывает эмоциональную перегрузку, в результате чего его легче спровоцировать на более яркую реакцию, чем людей не столь чувствительных. У вас может присутствовать биологическая предрасположенность или темперамент, которые делают вас эмоционально уязвимым. Возможно, вы боретесь со страхом брошенности без дополнительного диагноза, несмотря на явные переживания чувств тревожности, депрессии и паники в те моменты, когда срабатывает триггер. Теперь давайте взглянем на истоки и определение наших основных убеждений. Понимание основных убеждений. Ваши младенческие, детские и подростковые переживания оставляют отпечатки и создают схемы. Схема или основное убеждение – этот термин я буду использовать в книге. Это шаблон, который помогает нам организовывать и осмысливать информацию и окружающую среду. У всех нас есть свои основные убеждения мы несем их с собой во взрослую жизнь, и они руководят нашими представлениями о себе, других людях и мире в целом. Они экономят нам время, поскольку помогают оценивать ситуацию. К сожалению, всегда существует возможность короткого замыкания, как и у любой схемы. Вот в каких случаях эти схемы могут давать сбой. Предназначение основных убеждений – защищать нас путем предсказания текущих и будущих переживаний, исходя из опыта прежних. Но если детские переживания были токсичными, то ваше восприятие настоящего и будущего будет это отражать. В таком случае ваши основные убеждения – Это негативные, по сути, представления о себе и других людях, которые вы формируете, основываясь на том, как с вами обращались в детстве и какие идеи вы при этом усваивали. Эти негативные идеи болезненны и при каждом срабатывании образуют большой эмоциональный ком. Основные убеждения по самой своей природе – дихотомичны, черное и белое, негатив и позитив. Благодаря этому нам легко классифицировать переживания. Это было хорошим, а то плохим. Чем чаще повторяется переживание, тем меньше времени требуется на обработку, прежде чем включатся ваши автоматические мысли, эмоции и поступки подробнее об этом в главе 3. Наши основные убеждения служат предиктором даже в том случае, когда у нас недостаточно информации. Это может означать, что вы делаете поспешные выводы о другом человеке или ситуации, потому что у вас есть определенные ожидания в отношении того, что произойдет в дальнейшем. Например, общаясь с человеком, который кажется скучающим или рассеянным, вы можете сделать вывод, что рано или поздно он от вас уйдет. Джеффри Янг создал концепцию ранних неадаптивных схем. Это подмножество из 18 схем, которые формируются в результате неудовлетворения основных потребностей в детстве и отрочестве или токсичных детских переживаний книге «Схемотерапия. Практическое руководство». Янг определяет раннюю неадаптивную схему как широкую всепроникающую тему или шаблон, состоящую из воспоминаний, эмоций, когниций и телесных ощущений, распространяющуюся на себя и свои отношения с другими, складывающуюся в детстве или юности продолжающую развиваться на протяжении всей жизни и существенно дисфункциональную. Еще один способ представить себе, как основные убеждения влияют на ваше поведение – вообразить жизненные переживания как историю. Ваша история содержит монолог, который разыгрывается в сознании, интерпретируя переживания, составляя суждения о других людях и предсказывая результаты. Его задача — помогать вам защищаться от опасности. Проблема возникает, когда у вас есть негативное убеждение о себе, и ваш монолог содержит критические высказывания в собственный адрес. Ваше поведение будет это отражать. Так мы входим порочный круг поведенческих реакций на свои основные убеждения. Подробнее об этом в главе 3. Основное убеждение, которое мы исследуем в этой книге, это брошенность. Вдобавок к брошенности я выявила четыре дополнительных основных убеждения, все пять ранние неадаптивные схемы по Янгу которые считаю соучастниками брошенности. Эти соучастники особенно опасны, когда остаются скрытыми и не попадают в поле нашей осознанности. Четыре основных убеждения, которые могут служить триггером страха брошенности или наоборот активироваться им, это недоверие и насилие эмоциональная депривация, дефективность и несостоятельность. Следовательно, чтобы покончить со страхом брошенности, надо сделать первый шаг, выявить свои основные убеждения и включить их в поле осознанности. Вот их определение. Брошенность ⁇ основное убеждение, которое формируется в результате физической или эмоциональной утраты, отсутствие эмоциональной поддержки или контакта, нестабильного или ненадежного окружения. Недоверие и насилие ⁇ основное убеждение, формирующееся в детстве в результате переживаний, которые включают насилие, вербальное, физическое или сексуальное предательство, унижение или манипуляцию. Человек с этим основным убеждением рассчитывает, что другие будут обижать, унижать, обманывать его, лгать ему, манипулировать или пользоваться им. Эмоциональная депривация. Основное убеждение в том, что другие не станут адекватно удовлетворять потребность человека в нормальной степени эмоциональной поддержки. Три формы депривации это А. Депривация поддержки, отсутствие внимания, привязанности, теплоты или товарищества. Б. Депривация эмпатии, отсутствие понимания, слушания, самораскрытия или взаимного раскрытия чувств с другими. В. Депривация защиты, отсутствие физической силы, наставлений или руководства со стороны других. Дефективность – основное убеждение, которое вызывает у людей ощущение, что они дефектны, плохи, нежеланны или неполноценны в неких важных аспектах или что другие сочтут их недостойными любви если их недостатки скроются. Эти недостатки могут быть скрытыми, частными, например, недостойность любви, тайные сексуальные желания, или очевидными для всех, например, те или иные физические характеристики или поступки, которые заставляют человека стесняться их. Несостоятельность ⁇ основное убеждение, которое заставляет человека чувствовать себя неадекватным или некомпетентным и в конечном итоге обреченным на провал. В сравнении с другими этот человек видит себя неудачником. Любые успехи, которых он добивается, заставляют его чувствовать себя самозванцем. В главе 2 вы пройдете оценочные тесты, которые помогут выявить ваши основные убеждения. Но прежде всего давайте поподробнее рассмотрим все основные убеждения и послушаем истории, которые к ним приводят. Основное убеждение в брошенности. При этом убеждении у человека возникают примерно такие мысли. «Люди, которые меня любят, бросят меня или умрут. Никто никогда обо мне не заботился». Люди, с которыми я наиболее близок, непредсказуемы. В итоге я останусь один. У Авы есть основное убеждение в брошенности. Давайте послушаем ее историю. Она была единственной дочерью матери-одиночки. Мать рассталась с биологическим отцом Авы еще до ее рождения. Ава никогда не встречалась с ним. Ее первые воспоминания связаны с прогулками по парку с бойфрендом матери Бобом. Она также вспоминает, как сильно плакала, когда мама сказала ей, что она больше никогда не увидит Боба. Боль этой утраты осталась Савой навсегда. Ее следующей глубокой привязанностью был Рос. Он прожил Савой и ее матерью пять лет, но все эти пять лет — напоминали эмоциональные американские горки. Росс с Авой с удовольствием проводили время вместе и хорошо ладили, но мать Авы часто ссорилась с ним из-за денег и его нежелания вступать в брак. После очередного большого скандала Росс обычно исчезал на несколько дней, и Ава встревоженно гадала, вернется ли он мать Авы продолжала заводить непредсказуемые отношения с мужчинами, которые длились от пары месяцев до пяти лет на протяжении всего детства и юности Авы. Основное убеждение в брошенности развилось у Авы из-за неоднократного опыта утраты отцовских фигур в ее жизни. Основное убеждение в недоверии и насилии. Мысли, возникающие при таком убеждении, мне всегда причиняют боль близкие люди. Люди будут эксплуатировать меня, если я не позабочусь о своей защите. Люди, которым я доверял, применяли ко мне вербальное, физическое или сексуальное насилие. У Кортни, вдобавок к основному убеждению в брошенности, есть основное убеждение в недоверии и насилии. Вот ее история. Кортни была единственным ребенком, ее обожали родители. Она росла в роскоши, ее фамилия в Коннектикуте, и не только, была синонимом власти и богатства. Нет, были и другие богатые люди, но ее семья имела очень уважаемых и вызывавших всеобщее восхищение предков, какими могли похвастаться немногие. Никто не подозревал, что детство Кортни было очень далеко от идеальной картинки. Поставленные на публику сцены, которые демонстрировала всем ее семья, вызывали зависть у окружающих. Родители девочки давали ясно понять всем интересующимся, что их главным приоритетом является дочь, и только потом идут все их остальные обязательства перед семейным трастом и благотворительностью, бизнесом и социальными функциями. Мать и отец Кортни были душой местной светской жизни, но в доме в конце длинной, обсаженной деревьями и перегороженной воротами подъездной аллеи, за десятифутовыми резными дверями красного дерева, родители были какими угодно, только немилыми и любящими. Возлияния после вечеринок продолжались, и они становились агрессивными. Устав скандалить друг с другом, они принимались за дочь, ругая ее за самые мелкие провинности. Несмотря на то, что Корт не привыкла к такому положению вещей, родители обращались с ней как с дорогой собственностью на публике и как с мусором за закрытыми дверями, оно все равно шокировало ее, и злые слова ранили ее, как кинжалы. После того, как родителям Кортни надоедало осыпать ее оскорблениями, девочку всегда утешала няня. Ее присутствие позволяло малышке почувствовать себя любимой и защищенной. К сожалению, родители Кортни увольняли нянь сразу же, Стоило им почувствовать, что девочка слишком привязалась к очередной наемной работнице. Они небрежным тоном заявляли дочери, что няня уволилась, потому что ей не нравилось заботиться о Кортне. К тому времени, как ей исполнилось 18 лет, у нее сменилось 15 нянь. У Кортни основное убеждение в недоверии и насилии является результатом жесткой критики родителей. У нее также развилось основное убеждение в брошенности, потому что она многократно переживала потерю главных взрослых в своей жизни, нянь, которым развивалась привязанность. Основное убеждение в эмоциональной депривации. При основном убеждении в эмоциональной депривации у вас могут возникать примерно следующие мысли. «Мне одиноко. Я не получаю любви, которая мне нужна. В моей жизни нет ни одного человека, который был бы действительно неравнодушен ко мне или удовлетворял мои эмоциональные потребности. Я не чувствую эмоциональной связи ни с кем». У Мадлен есть основное убеждение в эмоциональной депривации и основное убеждение в брошенности. Когда Мадлен вспоминает о детстве, она с любовью говорит о родителях. На первый взгляд история ее жизни может сойти за сюжет какой-нибудь вдохновляющей лекции о семье представителей рабочего класса из шестерых человек, которая благодаря трудолюбию отца и эмоциональной силе и упорству матери воплотила в жизнь американскую мечту. История карьеры отца Мадлен в его компании похожа на клише 1950-х годов. В 20 лет он начал ее в отделе обработки корреспонденции. Дома его ждала жена, беременная их первым ребенком. За следующие 10 лет у супругов родились четверо детей, а отец Мадлен дослужился до менеджера среднего звена. Мадлен вспоминает важные уроки, которые родители преподавали ей словом и делом — усердно трудиться и служить Богу. А еще она вспоминает, что ни разу не слышала ни от кого из них слов «Я тебя люблю». И вот Мадлен представилась последняя возможность услышать слова, которых она так жаждала. Ее мать была на смертном одре, и девушка в последний раз сидела рядом с ней. Она сказала матери, что любит ее. Увы, ответные слова так и не слетели с материнских губ. Лишь слабая улыбка чуть искривила их, когда она сомкнула веки и испустила свой последний вздох. Мадлен было тогда 15 лет. Она продолжала усердно учиться, надеясь преподнести отцу сюрприз, став первой в семье студенткой колледжа. Получив письма с приглашениями на учебу из нескольких колледжей, куда она прошла по конкурсу, Мадлен была очень горда своим достижением и воображала, что отец тоже будет ею гордиться. Ее праздничное настроение быстро сменилось разочарованием, когда отец в ответ только спросил, и как ты собираешься за это платить? Основные убеждения Мадлен, эмоциональная депривация и брошенность являются результатом того, что в юности она лишилась матери, неудовлетворение ее эмоциональных потребностей и отсутствие чувства эмоциональной связи и поддержки. Основное убеждение в дефективности. Мысли, возникающие при основном убеждении в дефективности. Если бы люди поняли, с кем они имеют дело, они отвергли бы меня. Я не стою любви. Я стыжусь своих недостатков. Я ношу маску, потому что если бы люди увидели меня настоящего, я бы им не понравился. У Али есть основные убеждения в дефективности и брошенности. Давайте рассмотрим ее историю всю жизнь Али немного завидовала своим подругам, которые имели сестер и поддерживали с ними близкие отношения. Она жаждала такого же контакта с собственной сестрой, которая была на полтора года старше. Несмотря на все старания Али создать узы между ними, этому не суждено было случиться. Их различия невозможно было отрицать. Али была высокой, стройной, умной и веселой, а ее сестра Пэм низенькой, полненькой и не менее умной, но вспыльчивой. Их мать никогда не скрывала, что из двух дочерей предпочитает Пэм. В чем было дело? В их физическом сходстве и общих трудностях с лишним весом? А может быть матери импонировала вспыльчивость Пэм, в которой она видела связь с собственным застарелым глухим раздражением? Временами Али казалось, что мать и сестра презирают ее за быстрый метаболизм и смешливость. Напротив, отец Али обожал младшую дочку. Они оба не были домоседами и с удовольствием проводили время друг с другом. Когда отец был рядом, жизнь казалась легче, Их отношения осложнились, когда Али достигла подросткового возраста и начала чаще совершать предсказуемые ошибки, сопровождающие борьбу за независимость. Поздно являться домой, получать штрафы за превышение скорости. Пару раз ее ловили с алкоголем. Она перестала быть идеальной папиной дочкой и обнаружила, что отец, стоит Али в чем-то его разочаровать, тут же отказывает ей во внимании и привязанности. В эти моменты ей, как ни странно, начинало казаться, что она получает больше позитивного внимания от матери и сестры. Такие переживания всегда оставляли у нее чувство собственной ущербности. Если она была слишком идеальна, мать и сестра отстранялись от нее, а когда не дотягивала до идеала, отстранялся отец. В результате Али всегда чувствовала себя дефектной и брошенной кем-то из членов семьи. Основное убеждение в несостоятельности Если у вас есть основное убеждение в несостоятельности, в вашем сознании могут возникать примерно такие мысли. «Большинство моих сверстников успешнее меня. Я не так умен, как другие люди в моей жизни». «Мне стыдно за то, что я не дотягиваю до уровня других. У меня нет никаких особых талантов». У Лилы было основное убеждение в несостоятельности и основное убеждение в брошенности. Вот ее история. Лила родилась в Нью-Йорке. Ее родители эмигрировали из Индии, когда им еще не было 20 лет. Оба учились в медицинской школе Нью-Йоркского университета и в результате стали уважаемыми врачами. Лила росла на верхнем истсайде Манхэттена. Она училась в престижной школе с высокими академическими требованиями, с детского сада и до старших классов. Ее родители были умны и успешны и рассчитывали, что Лила будет такой же девочку очень любили одноклассники и учителя. Более того, с первых дней учебы она входила в число самых популярных детей. Однако у нее всегда были трудности с учебой. Результаты первого стандартизированного теста в детском саду определили ее в 52%. Родители Лилы, обеспокоенные ее показателями, договорились о встрече с директором школы и испытали некоторое облегчение, когда им сказали, что результаты могли снизиться из-за неудачного дня или незнакомства с форматом стандартизированного теста. Их уверили, что девочка на занятиях не демонстрирует признаков трудностей в обучении, поэтому нет необходимости проверять ее на наличие проблем обучаемости или развития. Родители Лилы велели ей усерднее стараться в школе. Они были уверены, что с генетически переданными талантами ей стоит только приложить усидчивость, и она станет одной из первых учениц в классе. К концу пятого класса, когда стали известны результаты шестого, стандартизированного теста родители даже не стали обсуждать их с Лилой. Было уже ясно, что она средненькая ученица. Что еще хуже, все подружки Лилы переживали фазу бурного роста, из-за чего она оставалась наименее развитой в классе. Друзья продолжали любить ее. Она оставалась членом группы самых популярных ребят в школе, Плоть до выпуска. Ей не досталось аттестата с отличием, но, как и все ее одноклассники, она вышла на сцену и получила документ о среднем образовании. Родителей Лилы в актовом зале не было. Основное убеждение Лилы в несостоятельности развелось потому, что она чувствовала, что не дотягивает до уровня других детей в своем классе. Ее основное убеждение в брошенности развилось в результате отсутствия безусловной любви и принятия со стороны родителей. Возможно, ни одна из этих историй не близка вам, но, надеюсь, вы сможете почувствовать сострадание к этим людям и их ощущению, что они не получали удовлетворения своих потребностей со стороны самых близких людей. Ваши основные убеждения. Важно быть осведомленным о своих основных убеждениях, чтобы лучше понимать себя и то, почему некоторые аспекты отношений могут оказываться для вас трудными и болезненными. Обнаружение ваших основных убеждений путем изучения детских и подростковых переживаний может быть эмоционально затратным. У вас могут возникать чувства гнева, стыда, одиночества, печали, тревожности и вины. Воспоминания запускают мощные реакции. Учтите, что задача этого путешествия не в том, чтобы обвинить себя или других. Его задача – отыскать и понять свою историю, чтобы выйти из нее и разработать новые способы коммуникаций и поведения. Все мы в тот или иной момент оказываемся в ловушке своих историй. Нельзя изменить прошлое, но, поняв его, можно начать свое путешествие.